Когда он вернулся в Фанзу, здесь стояло гробовое молчание. Только что скончался Саламдига. Ороч даже не успел прийти в себя. Нанайцы сбились в кучу в углу Фанзы. Все они были так потрясены происшедшим, что ни у кого не находилось слов для разговоров. Дубенцов прикрыл тело Саламдиги своим дождевиком и вопросительно посмотрел на пахома Степановича. «Ах, изверги! Ах, душегубы!» — бормотал старый таюжник «Что-то нужно предпринимать, Пахом Степанович», — глухо сказал Дубенцов. «Иначе нас блокируют здесь, в этой ловушке. Ясно, что это специальная банда. У них гранаты, которыми они могут закидать фанзу». «Это верно, Витяж!» Так Пахом Степанович называл Дубенцова в минуты особых опасностей, обычно сближающих людей. «Это верно, но и высовываться сейчас засветло рискованно, Леша их знает, может, они уже устроили на обрывах засаду. Оттуда видно хорошо всю фанзу и поляну. Высунешься, а он тут тебя и пристукнет с обрыва. Повременеть нужно до темноты. В потемках они не смогут близко подобраться к фанзе. Собаки начнут лаять». «О чем ты говорила с ними, Анюта?» — спросил Дубенцов девушку. «Не рассказала им, кто мы». Рассказала Витя с отчаянием, в голосе ответила Анюта. «Я совсем не думала, что они враги. Они представились охотоведами, изучающими фауну Сихуталиня. Спросили меня, что мы тут делаем и как сюда попали. И я рассказала все, дура». «Не надо бы», — с сожалением крякнул Пахом Степанович. «Раз в нашей дальневосточной тайге встретился с подозрительным человеком, будь настороже, не выдавай, кто ты». Пахом Степанович и Дубенцов не отходили от подслеповатых окон, дожидаясь темноты. Они следили за обрывами, что поднялись поверх макушек деревьев, за всеми подозрительными кочками и камнями, что видны на обрывах. «Пахом Степанович скорее!» — прошептал Дубенцов и помахал рукой, подзывая к себе таежника. Сам он не отрывал глаз от окна, ведущего к ближнему восточному обрыву. «Смотрите, смотрите!» Пахом Степановича за ними Анюта бросились к Дубенцову. Они увидели, как по вершине обрыва со стороны верховья распадка осторожно перебегают бандиты, прячусь между стволами деревьев. «Ружья!» — крикнул таежник. Но пока он и Дубенцов схватились за оружие, диверсанты уже скрылись за каменным гребнем. Этот гребень тянулся вдоль самого края обрыва и подходил очень близко к фанзе не более двадцати метров, считая и высоту. «Видишь, что они придумали», — сказал Пахом Степанович, «устроить засаду против дверей». «А может быть, другое», — возразил Дубенцов, «может быть, они хотят забросать окна гранатами? Тут ведь близко». «Да, нам опасно теперь оставаться здесь», — мрачно сказал таежник. «Могут и поджечь, бросить зажженную бересту на крышу». Не успел он проговорить это, как с обрыва что-то полетело, и силой ударившись об оконную раму, отлетело. Через секунду раздался глухой взрыв где-то рядом. Осколки застучали по стене, звякнуло разбитое стекло. «Моя хочу ему в ярости воскликнул сын шамана Никифор. Он схватил свое ружье и, сунув ствол через выбитое окно, выстрелил дуплетом в сторону обрыва. Туда же сделали по два выстрела Пахом Степанович и Дубенцов. Диверсанты больше ничем не выдавали своего присутствия. Между тем быстро наступали сумерки. Фанзе становилось совсем темно. Пахом Степанович и Дубенцов, а с ними и Никифор, стали спешно собираться на охоту за бандитами. Они набивали патронами карманы, запасались ножами. Зайдем им с тыла по плотине, возбужденно говорил в полголоса Пахом Степанович. Нужно подлезть к ним поближе и ждать рассвета. Мы будем выше их находиться, нам видно будет их оттуда хорошо, а они по обрыву не смогут спуститься. Только вправо или влево можно им уходить вдоль обрыва. Тут мы их и пощелкаем. Но не успели они выйти из фанзы, как послышался лай собак и в ту же минуту под окнами упали два зажженных факела, прилетевших с обрыва. Вначале это было принято за попытку бандитов поджечь фанзу. Женщины на найке и дети закричали. Пахом Степанович распорядился, чтобы все уходили из фанзы. Но ну тут в окно, освещенное факелом, влетела граната и упала на пол возле Дубенцова. Не раздумывая, геолог схватил ее и выбросил обратно. Граната взорвалась в воздухе. Слышно было, как осколки разбили стекло соседнего окна и ударились в стену. Из фанзы по обрыву открылась дружная стрельба. Пахом Степанович, улучшив минуту, схватил бадью с водой, рванул дверь и выплеснул воду на факелы. Стало темно. Почти в это же время у окон раздали взрывы еще двух гранат. По команде таежника все кинулись в распахнутую дверь вон из фанзы. Дубенцов и Пахом Степанович залегли возле фанзы и стали стрелять по обрыву. С криками из фанзы стали выбегать на найцы. В этот момент во дворе упали и разорвались еще две гранаты. Послышались стоны раненых. Дубенцов, лежавший у ручья рядом с Пахом Степановичем, услышал, как скрипнул зубами таежник. «Вас ранило, Пахом Степанович?» — шепотом спросил он. Маленько царапнула правую руку — «Пустяки. Теперь они будут беречь патроны. Ты ползи, парень, посмотри, кому там вред причинен. Жива ли Анна Федоровна?» Дубенцов ползком пробрался на середину поляны. Там, где еще недавно стояли палатки, он запнулся за чье-то тело, ощупал его. Это был бельды Конга. Дальше он нашел труп маленькой девочки, а за нею мертвую старуху. В сторонке ему попался также еще теплый труп мальчика. Тебе кто вдруг раздался дрожащий шепот из кустов? Это я, Дубенцов, а ты не Кифор. Моя Никишка, моя, хочу, убивай его! Прошептал наконец дрожащим от гнева голосом. Где остальные? Прятался на озере. Скорее веди меня туда. Они пробрались к озеру, завернули в узкий распадок, их встретил испуганный Анюты. «Кто здесь?» «Это я. Наконец-то ты нашлась. ранина Через кусты багульника Анюта бросилась к Дубенцову, прижалась к нему, разрыдалась. «Ты ранена?» — с тревогой переспросил Дубенцов. Он ощупал на шее Анюта повязку. «Ничего, пуля чуть задело», — сквозь слезы ответила девушка. «Где Пахом Степанович?» Дубенцов успокоил ее, велел спрятаться и вместе с Никифором вернулся к Фанзе. Они нашли Пахома Степановича, сидящего в засаде. Рука его была уже перевязана. Обсудив положение, все втроем решили отползти в заросли ветлы, где проходит тропинка, и там охранять выход к озеру. Через несколько минут они очутились на тропе, ведущей от фанзы к озеру, и спрятались в кустарнике. Однако Пахом Степанович почувствовал себя плохо, пришлось отвезти его в распадок. Дубенцов... И Нанайц терпеливо сидели в засаде, пока не уловили в ночном безмолвии какой-то подозрительный шорох. Через несколько минут кто-то заплескался в ручье. Никифор безо всякого предупреждения выстрелил наугад. Дубенцов тоже выстрелил. Теперь явственно стало слышно, что в ручье барахтается человек. Никифор бросился на шум. Дубенцов остался на месте, охраняя Нанайца. У ручья грянул выстрел. Тотчас же Никифор вернулся и тяжело дыша лег на землю. Самый большой зверь убил, взволнованно сообщил он Дубенцову. Приполз Пахом Степановича, беспокоенный выстрелами. Ты убил того, что от костра гранату в нас бросил? спросил таюжник. Его самый и есть, подтвердил Никифор. Видно, послали его к нам в тыл. «Ох, подлецы!» — шептал Пахом Степанович. «Однако, ребятки, валяйте к фанзии и там караульте. Я останусь тут один!» — закончил он. Ночь до рассвета прошла в напряженном ожидании. Только водопад шумел, да кулики, потревоженные стрельбой, с криками носились над озером. На рассвете Пахом Степанович, лежа в засаде, задремал. Вдруг он встрепенулся. Где-то неподалеку послышался подозрительный шорох. Таежник открыл глаза, слегка приподнял голову, всмотрелся. Сначала он не смог заметить что-нибудь подозрительное. Потом его внимания привлек куст неестественной формы. Куст странно шевелился. Пахом Степанович, аккуратно прицелившись, выстрелил. Куст упал. Выждав минут десять, таежник подкрался к подбитому кусту. К своему удовольствию нашел там закутанного в зеленой ветке мертвого желтолицего человека по виду японца. То был Судзуки. Пуля пробила ему голову. Другой бандит, тот, что с богатырскими плечами, став рук убитый Никифором, лежал в ручье. Прозрачные струи, будто обходя его безжизненное тело, текли мимо, звеня и сверкая под голубеющим утренним светом. «Так, зачем пришли, то и нашли», — прошептал таежник. Добравшись ползком до засады Дубенцова и Никифора, он рассказал им, как убил коренастого бандита, и добавил, «Теперь третьего надо ловить, того рыжего, он где-то припрятался, -при надо бы живьем его взять, стервица». Таюжник помолчал, прислушиваясь, оглянулся кругом и, наклонившись к Дубенцову, сказал... «Пойдем с тобой поищем. А ты, не Никиша, сиди тут, поглядывай. В случае увидишь, старайся захватить живьем». Они обогнули обрыв и вышли к отлоговому подъему на плотину. «Пойдешь вдоль самого обрыва», — молвил пахов Степанович, — «а я с правой стороны зайду в обход. Не иначе он где-то на этой сопке». «Пахом Степанович, значит, будем живем брать», — заговорил Дубенцов. «Это правильно. Нам спасибо не скажут, если мы этого уложим. Тут, видно, что-то серьезное они затевали. Правда, придется повозиться». «Возни с ним особо не будет. Обрежем у штанов пуговицы, да сумку потяжелее ему нагрузим на спину. Тогда уж далеко не побежит». Путь до обрыва на Атфанзе показался Дубенцову необычайно долгим. Он несколько раз останавливался, чтобы отдышаться. Наконец он увидел поляну и фанзу. Взошло солнце. На поляне виднелись трупы убитых. Бильды лежал на спине, закинув руки за голову. У его ног скорчилась, словно спала девочка. Недалеко от девочки уткнулась вниз лицом старуха. В стороне от нее распростерся мальчик, склонив голову на бок. Видно, граната попала прямо в их группу. Горький клубок остановился в горле Дубенцова. Стеснув зубы, он смотрел на трупы невинных. Мысли о возмездии заставило его на секунду забыть об осторожности. Он слишком порывисто двинулся вперед, под ногами хрустнула ветка, зашуршал кул с задетой карабином. Тотчас справа кто-то поднялся и побежал. Дубенцов, застегнутый врасплох, растерялся на мгновение, но сейчас же бросился в погоню. Ему попались на пути три рюкзака и плачи, разосланные под ветвями орешника на примятой траве, но Дубенцов не остановился. Бегом он достиг гребня плотины, перевел дыхание, прислушался. В этот момент грянул выстрел, и пуля вырвала клочок одежды на плече геолога. Бандит с шумом и треском побежал вниз по склону. Лес кончился, показался противоположный скат плотины. До бандита оставалось не больше 20 метров, и Дубенцов крикнул, сколько было сил. «Стой, стреляю!» Он выстрелил вверх и увидел, как бандит кубарем покатился под откос. За собой Дубенцов услышал топот ног и тяжелое дыхание. Это был Пахом Степанович. «Остерегайся, парень!» — крикнул таежник. «Подстрелит гад!» Появление Пахома Степановича придало Дубенцову силы смелости. В несколько прыжков он очутился у обрыва. Только позавчера Дубенцов и Анюта провели здесь весь день, изучая породы, обнаружив здесь глыбы магнетита. Поэтому Дубенцов хорошо знал здесь все щели и трещины в глыбах. Диверсант был уже внизу. Он нырнул под одну из каменных глыб и скрылся. «Спускайся быстро, Виктор, стороной отрезай ему дорогу в лес», – торопил Дубенцова Пахом Степанович. Дубенцов пробежал стороной вдоль обрыва и почти кувырком скатился по Осыпи. Добравшись до Кустарника, что начинался в метрах десяти от подножья Осыпи, он залег, отрезав диверсанту дорогу.